В 1965 году. И был я чуть младше вас. Исполнилось мне 22 года. В июле отправился я в Карелию. Как-никак детство там провел. Для кого-то, конечно, лучшего отдыха, чем в Батуми или в Евпатории нет. А меня больше тянут леса. Суровые, северные и озера. Но да речь не о том. Совсем неожиданно повстречал я в Медвежьегорске своего старинного друга Славку горбовского Еще в детстве мы с ним познакомились, когда жили оба в Поповом пороге. Я вас потому так усердно и расспрашивал насчет дяди. Должно быть, и знавал я его. Когда закончили школу, пути наши со Славиком разминулись. Я уехал в Петрозаводск, а через несколько лет очутился в Ленинграде, и затем в столице. Но Славка твердо решил никуда далеко не подаваться. Вначале работал в Медвежьегорске, а потом кончил училище и вернулся на родину лесником. Лесов возле Сегозера, непочатый край и зверя много. Только вот как стали возводить предприятия, так и озеро мертветь начало и леса чахнуть. Не просто лесник был нужен,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 километрах в шести от Попова порога, почти на берегу всего озера Помнится, добрались мы с ним до места поздно вечером. Устали смертельно, даже есть не захотелось, и улеглись спать. Вечер, к тому же, выдался пасмурный, холодный, ветренный, прямо-таки по-осеннему. Хотя и с трудом, но поднялся Славик ранним утром, наскоро запустил и быстро ушел, пообещав в записке вернуться после полудня. Печь он растопил, и я, как только проснулся, принялся готовить нехитрый завтрак. Правильнее вообще-то назвать его обедом. Загляделся в окно. Порывистый ветер утих, покачивались одни верхушки пихт и сосен. Ночью, видимо, хлестал дождь. Золотистые стволы поблекли стали влажными и скользкими, трава поникла. Сверху клубились встрепанные вязкие облака».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 Меня удивило необычайное почти неуловимая симметрия этих ветвей. Они сплетались в сложный диковинный узор. Верхушка поразила больше всего. Она походила на бараний рог. Однако в последнем я до сих пор сомневаюсь, ведь дерево было очень высоким. Пожалуй, я тщетно пытаюсь описать его. Это надо было видеть самому.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 Не помню, кто это сказал, но мигом напрашивается вопрос, а не лучше ли отражать все как есть, саму реальную жизнь, без фантастического мудрствования. Впрочем, сейчас уже я готов поверить чему угодно. Двинемся дальше.